Снятие бремени со стыдящейся изгнанницей Мелани. Рассмотрим освобождение от бремени на примере второй части сессии Мелани с ее стыдящейся изгнанницей, которую высмеивали родители перед гостями. К этому моменту она уже стала наблюдателем этих воспоминаний, защитила стыдящуюся изгнанницу от родителей и взяла ее с собой на спокойную и приятную прогулку по лесу. Мы продолжаем стенограмму с этого момента. Джей. Посмотрим, какое бремя взяла на себя стыдящаяся изгнанница, которую все это время наказывали родители. Очевидно, она ощущала себя полным ничтожеством и взвалила на себя бремя стыда. Что-то еще? Мелани. Думаю, на каком-то уровне она согласна с тем, что это была ее вина. Джей. Уверенность, что она виновата. Мелани. И еще уверенность, что она не человек, что она испорченная в какой-то мере она также считала, что она плохая, поэтому ее все время наказывают. Джей, да. Итак, спросите ее, хотела бы она избавиться от этих чувств и убеждений. Мелани, она не против, но она немного скептически настроена. Джей, спросите ее, готова ли она избавиться от них. Комментарий: поскольку изгнанница колеблется, мне нужно убедиться, что она действительно готова. Конец комментария. Мелани, да. Она готова, потому что по-настоящему ценит свободу. Джей. Посмотрите, как она несет это бремя, в теле или на теле. Мелани. Она несет его в суставах и на левой стороне груди. Джей. Эта ноша принимает какую-то определенную форму. Мелани. Она похожа на грязь на груди и в суставах. Джей. Хорошо. Эта ноша может быть отдана свету, ее может унести ветер или смыть вода. Также можно похоронить ее в земле, сжечь в огне или совершить любое действие, которое она находит уместным. Мелани, ей и впрямь хочется, чтобы на нее пролился свет. Джей, тогда представьте, как будто она окружена светом, который подхватывает эту грязь. Почувствуйте, как она покидает ее тело. Оставайтесь с ней столько, сколько нужно, пока вся грязь не уйдет. Скажите мне, когда этот процесс завершится, Мелани. Она розовеет. Да, она чувствует себя легкой и свободной. Джей, хорошо, посвятите несколько минут тому, чтобы почувствовать эту легкость и свободу, и другие ощущения. Примите их и позвольте им наполнить ее и ваше тело. Мелани, она начинает ярко сиять. Она чувствует себя просто восхитительно. Она хихикает, это хорошо. Это была впечатляющая трансформация из комочка грязи в сияющую сущность. Это довольно значительное изменение в стыдящейся изгнаннице и в Мелани. Она рассказала, что это изменение оставалось с ней долгое время после той сессии.